Глава 21 Искушение. Письма Полин и свекровища я отложила в сторону. Меня и так штормило от эмоций. Посмотрела на пододвинувшего мне очередную чашку Мейра. Странное состояние. Вроде жалко его и прикипело уже душой, но бесит домушек в глазах тем, что сделал. И понимаешь, что простишь, но не сегодня. И не завтра. И даже, вероятно, не через неделю. Но когда-нибудь потом обязательно простишь. Помучаешь, конечно, чтоб впредь было неповадно, и простишь. А куда ты денешься? Ведь иначе он возьмет и уйдет, унесет с собой и свою улыбку, и ласковые руки, и низкий голос, от которого по спине бегут мурашки, и упрямство свое ослиное, и глаза влюбленные, и шутки дурацкие. А ты уже без них вроде как и не можешь. Ну, или можешь, но так. Не очень хорошо. А хочется же хорошо, правда? Мужиков иногда надо прощать просто за то, что они мужики и ни черта не понимают. Хорошо, что нас они тоже иногда прощают просто за то, что мы женщины. Вздыхала мама. Мэр, мне жаль, что все так вышло. Но я все равно на тебя злюсь, потому что ты меня оставил одну. Даже если бы ты ругался и злился, но остался. Мне было бы намного проще сейчас. — Знаю, — тихо ответил он. — Я должен был остаться. Он встал с кресла, обошел столик, возле которого мы сидели, и опустился на пол передо мной. Осторожно дотронулся до ног, а потом уткнулся лицом в мои колени. Я машинально коснулась рукой чуть вьющихся густых бордовых волос. — Но второй раз я такой ошибки не сделаю, Лиза. Я пришел, чтобы остаться рядом с тобой. А если я этого не хочу? Тогда буду ждать момента, когда настроение поменяется. Потерся щекой, а мою ладонь мэр. Любовь вспыхивает мгновенно, а затухает годами. Не хочу верить, что у тебя не осталось ко мне чувств. Но даже если так, то я буду пытаться разжечь их заново. Знаешь, иногда так бывает, что резкий ветер вдруг сбивает пламя костра, и на секунду кажется, что огонь потух. А потом он вспыхивает вновь. Еще жарче и ярче, чем раньше. Я задумчиво водила пальцами по его щеке, не в силах ничего сказать или решить. А потом прикрыла глаза в попытке понять, что чувствовала бы сейчас, если бы не наркотик. Если бы была собой, а не одним оголенным комком нервов. Почуяв слабину, мэр стащил меня с кресла вниз, усадил себя на колени и сжал в крепком объятии. Уткнулся носом в ухо и щекотно в него дышал. Бесяще щекотно. Мысли скакали по голове дикими блохами. Очень хотелось сделать кому-нибудь гадость вселенского масштаба или хотя бы двинуть табуреткой. Но табуретки, как назло, не было. Нужно вернуться к Ваендису и попросить у нее конфеты твердо сказала я. Мэр вдруг напрягся всем телом, сжал меня крепче и, подбирая слова, медленно проговорил. Нельзя к ней возвращаться. Это не выход, ненаглядная. Выход. Без этого никак не получится, убежденно ответила я. Получится. Ты перетерпишь несколько дней, а потом просто никогда не будешь принимать этот дьючий лиф, и все вернется на круги своя, уговаривал мэр вот именно что перетерпливать не надо надо идти сейчас пока ломка не закончилась иначе будет слишком поздно лиза ненаглядная я тебя никуда не отпущу тем более к военде с за конфетами самонадеянно заявил он чем спровоцировал острый рецидив сожаления об отсутствии под рукой табуретки свяжу если потребуется да ты меня возненавидишь но оно будет того стоить В подтверждении своих слов мэр стиснул меня еще крепче, до той грани, когда дальше будет уже больно, а пока томительно неудобно в плену сильных рук. Мысли свернули в другое русло, и я чуть не забыла, что хотелось сделать. «Нет, мэр, я все решила. Мне нужно взять конфету у воендис». «Нет, Лиза, ты сильнее этого, у тебя все получится. Это просто временная слабость». Спокойным, размеренным тоном говорил он. «Это зависимость, но ты с ней справишься. Я буду с тобой, буду рядом». «Ты что, не понимаешь?» Начала кипятиться я. «Мне нужна конфета от Ваендис. При чем тут зависимость?» «В тебе, — говорит, — зависимость», — мягко повторил он. «Ты хочешь съесть еще хотя бы одну конфету, чтобы стало легче, но так это не работает». «После одной конфеты ты либо вернешься в ту же точку, либо двинешься дальше по пути полного саморазрушения, Лиза». Мэр, ты ничего не понял. Я не буду ее есть», — возмутилась я. «Просто возьму ее у воендис из ее рук». «Лиза, это заблуждение. Тебе кажется, что ты возьмешь ее, потрогаешь и понюхаешь, но есть не будешь». Но на самом деле сдержаться станет еще сложнее. Это будет настоящая пытка. Нет, ну почему нужно все разжевывать? Мне нужно Кваендис. Нужно, чтобы она дала мне конфету. Иначе ничего не получится, и все останется по-старому. И ты должен не держать меня в заперти, а помочь. В службу правопорядка сообщить или еще что-то. Без того, чтобы она дала конфету лично, никакое обвинение не построишь. «Понимаешь ты или нет?» — сердито спросила я. «Ты хочешь получить от нее конфету как доказательство того, что она подсаживает девушек на лифт?» — догадался мэр. «Ну, наконец-то!» — закатила я глаза. «Следователь же сказал, что раз она не передавала конфеты лично, то ничего инкриминировать ей нельзя. Значит, надо сделать так, чтобы конфеты она передала мне в руки, хотя бы одну». «После этого ее смогут арестовать, правильно?» Пока спорила с мэром, снова начался нервный озноб, а пальцы задрожали так, что пришлось сжать кулаки, чтобы это не бросалось в глаза. «И куда ты собралась в таком состоянии?» Мягко упрекнул мэр. «Ты вся мокрая и трясешься». «Нет, Лиза, это очень плохая идея. Встретишься с воендиц, когда тебе станет лучше». «Ошибаешься». Вот именно сейчас она мне и поверит, особенно если и тебя не будет рядом. Только в таком состоянии я и смогу ее убедить дать мне конфеты прямо сейчас. А иначе она начнет ее лить или опять курьера пришлет. И потом, если прийти к ней через несколько дней здоровой и цветущей, она точно не поверит, что конфета нужна. А сейчас поверит. «Лиза...» Нахмурился мэйр, явно придумывая аргументы против моей затеи. Но я-то знала, что права, и надо ковать воендес, пока горячо. «В чем проблема?» — недовольно спросила я, следя за выражением его лица. «Ненаглядная, ты сейчас в очень неустойчивом состоянии. Воендец, судя по всему, опасна, и не стоит опрометчиво кидаться навстречу с ней». «Я неопрометчиво. Ты меня прикроешь». И это служба, которая и опасна, и трудна. Пусть они сделают так, чтобы она была на первый взгляд еще и не видна. В кустах там спрячутся или еще где-нибудь. Хотя с их униформой только в цирке прятаться. Ну ладно, пусть что-нибудь придумают. А как только военди сдаст мне конфету, ее и сцапают. Когда еще представится такой шанс, а? Лиза, это хороший план, но не в твоем текущем состоянии. «Ты даже заговариваешься немного», — упрямился велирианец. «Знаешь что, мэр, позволь мне о своем состоянии судить самой. И вставай давай, хватит на полу сидеть, придатки застудишь». «У меня нет придатков», — обиженно ответил он. «Чего не хватишься, ничего-то у тебя нет. Как минимум знания анатомии. А придатки точно есть, так что давай вставай. И пойдем в рейд против беззакония». Вернее, туда ты меня немножечко понесешь, а вот там я уж развернусь во всю мощь и обрушусь на военде с карающей дланью правосудия. Ты только к дереву меня к какому-нибудь прислони, чтобы я в лужу не сползла, и все отлично получится», — решительно сказала я. Мэр смотрел на меня с сомнением, и это самое сомнение, конечно же, злило до неимоверности. «Лиза, это не очень хорошая идея. «Почему?» – воинственно спросила я. «Потому что тебе сейчас не стоит находиться рядом с Лиафом и держать его в руках». «Ах, вот что он имел в виду. Наверное, подумал, что я ищу хоть какой-то приглог подобраться к конфетам поближе и сожрать хотя бы одну, пока бравые служащие выскакивают из кустов, чтобы арестовать воендес. Согласна, план неплох, жаль даже, что не нужен». Но как бы чертовски дьючно мне ни было, я прекрасно понимала, что такое наркотики и чем заканчивают наркоманы. Пока ела конфеты, критичность отключилась. Я не соотнесла настроение с ними. Хотя элементарная логика должна была подсказать, что не может человек в моем положении беззаботно радоваться жизни. Не может. Возможно, именно поэтому я так долго игнорировала очевидное боялась рухнуть в пучину отчаяния, но рядом с мэром этот страх стал почти неосязаемым забрался куда то в глубину души и притаился там ты мне веришь тихо спросила я коснувшись его щеки мы напряженно смотрели в глаза друг другу да ответил он после секундного колебания тогда я иду просить у военде с конфеты Вернее, ты меня несешь и прикрываешь. Вставай, мэр, Сейчас у нас есть возможность ее перехитрить. Нельзя упускать момент. Я должен известиться скорее. С сомнением протянул мэйр. Сам-то я арестовать ее не смогу. А пока мы будем ходить с доказательствами в службу правопорядка и писать очередное заявление, у воендес будет время догадаться и скрыться. Так что без поддержки со провернуть ничего не получится. Мэр, ты меня не отговоришь. Либо ты помогаешь, либо я ползу туда одна. Но я хочу, чтобы эта змеюка, перекормленная, ответила за то, что мне сделала». Решительно блефовала я. На самом деле состояние было такое, что в вертикальном положении я бы и до ванной не добралась. Но мэр, вон какой здоровенный, почти как эль к размерам. Вот пусть он и тащит, раз вызвался быть рядом до конца наших дней. Пусть усваивает, что Елизавета Петровна не только хихикать и просто не мять умеет, но еще и в сомнительные мероприятия ввязываться. Хотя, думается, что это он должен был понять и так, даже со своей коней-лосевой догадливостью. «Хорошо, тогда сделаем так», — подобрался мэр. «Я сообщу в службу, одену тебя и отнесу туда, но в дверь к ней ты должна сама позвонить». Я прикроюсь щитом незаметности, но слишком близко подойти не смогу. Буду находиться в шагах двадцати. Это меня устроит. Как думаешь, стоит искупаться перед выходом? Одежда промокла от пота, как и волосы, хотя температура в комнате к банной не стремилась, напротив. Нет. Чем хуже, тем лучше. Да ты мастер сомнительных комплиментов. Что есть, то есть. Пробормотал мэр, строча на листочке. Закончив, вложил его в шкатулку и со вздохом принялся одевать меня в плащ с такой заботой, что захотелось дать ему по голове и разрыдаться. Можно в любой последовательности. Ответ от службы правопорядка пришел быстро. Нам сообщили, что отряд уже отбыл в сторону Золотого дома и будет ожидать там в засаде. «А у воендис нет связей в службе правопорядка?» — осторожно спросила я. — Мало ли, какие к ней ходят клиенты. Мэр ненадолго замер, задумавшись, а потом ответил. — Мы не можем этого знать. В любом случае, ты сейчас под моей защитой, тебе сделать ничего не смогут. — Я же не принадлежу к вашему клану и не твоя невеста. — Этот вопрос мы решим чуть позже. А сейчас тебе достаточно знать, что с тобой ничего не случится. Готово? Спросил велирианец, сверяясь с запиской от цискарей и картой города. «Нет», — честно ответила я, стуча зубами. «Но все равно пойдем». «Кстати, не лучше ли нам взять экипаж? Или этот, как его, Виркт нанять?» «Я не умею Вирктом управлять», — смутился мэр. «Хочу себе такой купить, но пока не было времени выбрать. Да и хотелось сначала достроить дом» и я тоже хочу научиться вверхтом управлять». «Договорились. А нанимать не обязательно, тут недалеко, быстрее пешком, чем ждать». Мэйр бережно подхватил меня, усадил на левую руку и вынес из палаты. «Мы скоро вернемся», кинул он секретарю в приемный. Удивительно, но к вечеру дождь почти унялся. Велерианец поправил наши капюшоны, держа меня одной рукой, чем самую малость восхитил. Все-таки приятно, когда тебя на руках носят. К такому можно и привыкнуть. И правда, через минут пять я уже привыкла и даже вяло вертела головой. Холодный воздух немного взбодрил, а волнение от предстоящей встречи придало сил. Майор остановился и принялся чертить в воздухе магические знаки. — Это отвлечет от нас внимание, — шепнул он. — Если я правильно понял, то золотой дом прямо за углом. «Почему его так называют?» Так же шепотом спросила я. «Увидишь», — тихо ответил мой ездовой велирианец. Не увидел бы только слепой. Ровно посередине квартала стоял облицованный золотом дом. Даже в тусклом свете хмурого зимнего вечера он выделялся среди других, как золотое яйцо выделяется среди обычных. В общем, любопытное наблюдение если покрыть стены дома золотом то он сразу начинает выглядеть как бордель резиденция цыганского барона или церковь мэр донес меня почти до самого входа а потом поставил на ноги а где сыскари говорить старалась одними губами чтобы не выдать нас ни звуком он молча мотнул головой в сторону но я ничего там не разглядела «Не волнуйся, если что, свидетелем буду я, этого достаточно», подбодрил мэйр и напитал силой, прежде чем отойти в сторону. Без его поддержки колени сразу ослабли, в глазах поплыло, а под градом потек по спине. Наверное, без подпитки магии я бы отъехала в обморок. Казалось, узкая улочка решила сжать в каменных объятиях и разморжить о золотую стену, сделав из меня кровавый барельеф великомученицы Велерианской. Собрав все силы, какие только остались, всю злость и все отчаяние, я постучала. Невыносимо долго ничего не происходило, а потом дверь открыла уже знакомая девушка, та пухленькая, с шальным взглядом, одетая лишь в халат на голое тело. — Лиза, позови воен -дис. Выдавила я, чувствуя, как кружится голова. Но страшно не было. Я знала, что если не справлюсь, то мэр подхватит, унесет, напоит мерзким пойлом, которое тут по недоразумению называют лекарством, завернет в одеяло и останется рядом. Почему-то эта простая мысль придала сил. Иногда выиграть проще, если ты знаешь, что проигрыш не конец света. Я пошатнулась и ухватилась за косяк. «Хомарит тебя, да?» — хмыкнула девица. «Сейчас, погоди. Хочешь зайти?» В ответ я замотала головой. Порог выглядел непреодолимым препятствием, да и входить внутрь было страшно. Шала исчезла в глубине дома, оставив входную дверь нараспашку. Я изо всех сил цеплялась за косяк, обливаясь потом и дрожа от злости. Воендис, как всегда великолепное, затянутое в изысканное платье, появилось в дверях три года спустя. Как минимум три, а может и десять. Время звенело в ушах, и я отчетливо понимала, что переоценила свои силы примерно в бесконечность раз. Куртизанка стояла передо мной в сиянии золотого убранства своего дома, безгранично прекрасная и отвратительная, словно сама была Велерией. Опасный, забирающий надежду и толкающий на неблаговидные поступки. Жестокий аватар жестокого мира, восхитительно притягательный и неимоверно отталкивающий одновременно. «Военно, мне плохо», — пробормотала я заплетающимся языком. Играть не приходилось. Мне и правда было настолько дьюково, что все силы уходили на то, чтобы не упасть. «Мне нужны...» «Конфеты». «Конфеты?» — переспросила она, оценивающая меня, разглядывая. «Возвращайся в отель, Лиза. Я пришлю тебе разных конфет». «Не смогу, военно. Не смогу дойти». Выдохнула я и вцепилась в косяк из последних сил. Она бросила оценивающий взгляд по сторонам, но улица была абсолютно пуста. «Сюда же ты как-то дошла?» — Доползла. Я буду стоять тут, пока ты не дашь мне конфету. Я посмотрела в бесчувственные красивые глаза куртизанки и всхлипнула. — Пожалуйста, я просто хочу, чтобы это прекратилось. Я сделаю все, что ты скажешь. Перееду к тебе хоть завтра, только дай конфету. Я молила искренне. Хотела, чтобы все поскорее закончилось. Хотела рухнуть в объятия мэйра и закрыть глаза отключиться, расслабиться, уснуть. И в то же время понимала, что кошмар только начинается, и что его виновница стоит передо мной в кружевном серебристом платье, под которым провокационно угадываются очертания сосков. «Сейчас не лучшее время», — прошипела воендис. «У нас гости, приходи попозже». «Не могу, военно. Я сдохну. У тебя на крыльце сдохну». Она поджала губы и сказала «Жди». Перед глазами все перемешалось. Золотой дом словно ожил и пытался укусить меня дверным проемом. Я сползла на залитое водой крыльцо и уткнулась лицом в мокрый холодный рукав. Чуть-чуть. Надо продержаться совсем чуть-чуть. Приступ дикой слабости вдруг сменился трясучкой, от которой застучали зубы. Только бы мэр сейчас не надумал ко мне кинуться. Или пусть бы кинулся. Окружил бы заботу и унес прочь. Сама не понимала, чего хотела больше. «Да встань ты!» Раздраженно прошипела воендес, вздергивая меня на ноги. «На, держи. Завтра утром придешь сюда с вещами, поняла? До утра этого хватит. Все, иди, у нас действительно важные гости». Она вложила мне в руку два до более знакомых батончика. Я сжала их в ладони. Рот мгновенно наполнился слюной. Зрение стало резким и четким. Конфета на ладони словно обвел тушью сумасшедший художник. Я осторожно разломила одну, и полной грудью вдохнула восхитительно яркий запах лифа. Горько-сладкий, божественно ядовитый, манящий запретный. Я знала, что стоит засунуть батончик в рот, как все мучения закончатся. Поднесла его к лицу и снова вдохнула. Искушение было слишком сильным, чтобы устоять.